5. Помогать мне снова пришла Лизея. служанки принесли светло-желтое платье, в котором его айльверство пожелал видеть меня сегодня. На платье я едва взглянула, а вот на девушку, управляющуюся с моими волосами с помощью магии, смотрела уже внимательнее. Элинари, и, судя по всему, не из бедного рода, если присутствовала на охоте, Непонятным оставалось только то, почему у нее на лице нет узора, как, скажем, у той же Иреи. «Вы что-то хотели спросить?» — Альвейн Лавиния. Она посмотрела мне в глаза. Ее были пронзительно голубыми, как небо или лесной лунник, под кистью любящего яркий цвет художника. А волосы напоминали серебряные нити. «Почему ты мне помогаешь?» «Потому что я Наверис». «Наверис?» «Изгнанница! Отлученная от рода!» Она сказала это, как бы между прочим, но голос все-таки дрогнул. Его альверство согласился принять меня ко двору, только поэтому я до сих пор жива. «Подожди!» Я внимательно на нее посмотрела. «Когда это произошло?» «Вчера!» Лизей пожала плечами. «Я согласилась вам помогать, потому что он спас мне жизнь!» Но после того, что случилось на охоте, я бы согласилась помогать вам просто так. Это было смело. И никаких предубеждений против смертных. Я невольно приподняла бровь. В каждом из смертных магов есть далекая частица крови Элинари. Наверное, за это вас и ненавидят так яростно. За то, что в ваших руках сила, которой могли распоряжаться только мы. Лизей вернулась к прическе а я вернулась к своему странному сну. Эльгер сказал искать упоминания о семье, но как оно может помочь моему возвращению не озвучил. Впрочем, у меня была возможность попытаться узнать это с помощью перстня, поэтому первым делом с утра я отправилась к Винсенту, чтобы ничего не найти. Брат был в парламенте. Парламент — это надолго, поэтому я снова решила попытаться вечером. Наверняка он будет встречаться с Эльгером или хотя бы обсуждать с кем-то то, что Эльгер передал мне. Но Аури Хейм... Эльгер так спокойно отреагировал на мое признание, как будто знал чуть больше, чем остальные. Впрочем, знания Мааджари всегда были за семью замками, а тех, кто имел к ним доступ, считали опасными и потенциальной угрозой. Как бы там ни было, во всем этом мне еще только предстояло разобраться и разобраться как можно скорее, потому что вчерашний вечер мне совершенно не нравился. Не нравилось, что я тянусь к Золтеру, хотя должна всеми силами его избегать, и совершенно точно не нравился Золтер, который меня обнимает. Вот только знать бы, как во всем этом разобраться. Магия Аурихейма не откликается на магию смертных, но Эльгер сказал, что я меняюсь, Значит ли это, что я смогу воспользоваться библиотекой? К сожалению, я не успела об этом подумать. В дверь постучали. Лизея быстро закрепила последнюю прятку и скользнула встречать нарушивших наше уединение. А я оглядела себя в зеркале. Никаких внешних изменений не заметила, разве что выглядела еще более молодой, чем когда только оказалась здесь. За последнее время у меня не было желания себя рассматривать но сейчас с удивлением отмечала, что Аурихейм словно стёр несколько прожитых лет. По-хорошему, после такого приема я должна была выглядеть ужасно, но я расцветала. Осознание этого оказалось настолько неожиданным, что я не сразу услышала голос Лизеи. — Айльвен Лавиния, — повторила она, когда я натолкнулась на ее взгляд в зеркале. — Его айльверство желает вас видеть. — Но еще бы он не желал в зверинце Он говорит, что вы нужны Винсенту». «Что?» Должно быть, изумление в моих округлившихся глазах было настолько ярким, что Элинари поспешно добавила. «Так назвали детеныши Бьер-Энгала. По коридорам я шла быстро. Элинари едва за мной поспевала. Не позавидовала бы я сейчас веерахам, рискнувшим оказаться у меня на пути. Но они не оказывались» стелились по полу и вдоль стен полупрозрачными тенями, из-за чего создавалось чувство, что мрамор и камень живые. Как бы странно это ни звучало. Новый поворот вывел нас в крыло, где мне раньше бывать не доводилось. Лестницы здесь были узкими и разветвлялись таким лабиринтом, что без сопровождения знающего можно было заблудиться и сгинуть. гобелены и фрески, то и дело мелькавшие перед глазами, изображали могущество смерти и глубины тьмы. На одних раскрывались магические ловушки, превращающие врагов в горстки праха, на других, через призму самой страшной магии, мир представал бесцветным выжженным покрывалом. Да, если ты вырос в такой обстановке, сложно остаться нормальным. Об этом я подумала, когда вышла во внутренний двор, ничем не напоминающий тот, где мы собирались на охоту и где устраивались развлечения вроде публичных наказаний. Он был чуть меньше, высота башен почти закрывала небо, из-за чего стрелы молний казались оборванными нитями. На самом верху переливался серебристый паутинный щит некромагии, растянутый над двором. «Это необходимая мера», — пояснил Лизея, проследив мой взгляд. «Зверинцы. Не всегда бывает спокойно». Я не стала уточнять, зачем содержать зверинец, в котором не всегда бывает спокойно. Странности Элинари уже давно пора переставать считать странностями. Тем не менее, отхлынувшего на меня многообразие животных чувств, на миг потемнело перед глазами. Рычание, вой, крики и клёкот, шипение, скрежет. Всё это смешалось в такой безумный коктейль, что мне пришлось остановиться, чтобы перевести дух. Животные бились, запертые в камне темниц, и пусть их тюрем я пока не могла видеть. Я слышала и чувствовала каждое яростное отчаяние, дикую злость, агрессию или молчаливое смирение. Мы с Лизеей шагнули в арку, которая сейчас не была запечатана решеткой, и оказались напротив двух охранников, мощного телосложения, отдаленно напоминающие людей, в два человеческих роста, широкие бугры мышц и серо-зеленая кожа. Несмотря на это, их защищали доспехи. В руках они держали булавы, увенчанные шипастыми шарами размером с голову. Судя по всему, зачарованными, потому что между шипами то и дело проскальзывали опасные искры тьмы. Лизея прошла мимо них в широкий коридор, протянувшийся бесконечной вереницей дверей, запечатанных магией. Нам сюда. Небольшое ответвление. Несколько футов камня и сине-черное пламя факелов. Дверь. Больше всего комнатушка, в которой мы оказались, напоминала лабораторию. Бесчисленные полки с колбами и склянками, металлический стол, возле которого стоял золтор и существо, едва достававшее ему до пояса. Лысая голова собиралась складками, а вот на ушах, торчащих перпендикулярно голове, рос легкий пушок. Стоило войти, взгляды Элинарио стремились на нас, но они меня мало интересовали. Гораздо больше интересовал котенок, которого я пока не видела, но чувствовала. Смесь отчаянного, дикого страха и ярости, готовности биться за себя до конца. «Не бойся, малыш!» Я раскрылась, потянулась к нему магией, осторожно коснувшись страха, сглаживая его. «Вам нужна помощь, Альвейн Лавиния!» Голос у коротышки в белом халате был квакающим, высоким. Мне нужно, чтобы все посторонние вышли. Мы хотели определить его к самке Бьеренгала. Она у нас тут давно, но я побоялся, что она его сожрет. Для них поедание себе подобных в порядке вещей», — пробормотал он. «Выйдите!» Голос Золтера прозвучал резко, и коротышку словно ветром сдуло. Вслед за ним вышла Лизея. «Вообще-то я имела в виду всех». — сказала я. — Я тебя с ним не оставлю. — Боитесь, что игрушку поцарапают? Я сложил руки на груди. — Как вам вообще пришло в голову назвать его Винсентом? Мне показалось, что имя ему подходит. Лицо Элинари по-прежнему оставалось бесстрастной маской. — Вам показалось. Его нужно отсюда забрать. — Он останется здесь. — Почему? — Он опасен. — Вы тоже. «Но себя вы почему-то в клетку не сажаете», — хмыкнула я, и прежде чем его альверство успела сверкнуть глазами, добавила. «Ему нужна тишина, покой и любовь. В животном мире все взаимосвязано. Каждая боль каждого живого существа, любой страх, агрессия или радость воспринимаются как собственные. Он не придет в себя в зверинцы». «И что ты предлагаешь, Лавиния?» «Пусть живет в моих покоях». Это исключено. Воспользуйся магией и достань его из норы. Из норы? Да. Он прогрыз себе ход, пока Бурф готовил стол для обследования. Что он сделал? Когда Бьеренгал напуган, состав его слюны изменяется. Он способен разгрызть камень и любой металл, за исключением зачарованного. Бурф забыл об этой особенности, поэтому упустил мелкую тварь. Когда он заберется дальше, где застрянет или кому выпадет, мы не знаем. От такой перспективы я мысленно содрогнулась, но тут же взяла себя в руки. Я почувствовала его, а значит, котенок не успел далеко уйти. Да, котенок. Котеночек, который способен прогрызть камень. Как бы там ни было, он все равно маленький, и он напуган. Я подтянула стоявший поблизости стул и села. Прикрыла глаза, позволяя магии течь сквозь меня и тянуться к кричащему от страха детенышу. Где-то там, в этих стенах. Тепло прокатилось от кончиков пальцев сквозь ладони, разошлось по плечам и груди. Давно я не чувствовала себя настолько хорошо, как сейчас. Магия жизни разогревала не только меня, но и все, к чему прикасалась. Я почувствовала, как где-то справа притехло беснующееся существо, как страх Бьеренгала тает, как он тянется к странному и непонятному источнику тепла. Да, вот так. Иди ко мне, мой хороший. Не знаю, сколько прошло времени, пока я услышала скрежет коготков и шуршание. Открыла глаза и увидела малыша, стоявшего в нескольких футах от меня. Складчатые веки на миг замкнулись, потом распахнулись во всю ширину, открывая огромные алые глаза. Я осторожно спустилась со стула, запечатала магию и протянула котенку руку. Он не сдвинулся с места, просто повел носом, словно принюхиваясь, после чего попятился. Отступил к стене, где превратился в едва различимый комочек, сгусток напряжения и недоверия. Не отпуская моего взгляда, сел и замер. До той минуты, когда к нему шагнул Золтор. Резко одним движением Бьерангал подскочил и зашипел обнажая мелкие клыки. «Назад!» — скомандовала я. Тихо, не повышая голоса, и меня полоснуло раздражением. «Ты мне приказываешь?» понимаете как умеете. Вы попросили меня его вытащить. И сейчас я занимаюсь именно этим. Сделайте доброе дело, хотя бы не мешайте». Поскольку смотреть на Золтера у меня желаний не было, и поскольку я по-прежнему сидела... Сейчас видела только начищенные сапоги и брюки, что меня определенно обнадеживало. Дальше он не двинулся. И когда Бьерангал это понял, шипение прекратилось. Он снова собрался в комок у стены и тоненько вздохнул. — И сколько ты собираешься так сидеть? — раздалось раздраженное сверху. — Сколько потребуется? — Почему ты просто не воспользуешься магией? Просто магия не способствует доверительным отношениям. — ответила я. — Если вы хотите, чтобы он к вам пошел, это нужно заслужить. Очень скоро я поняла, что сидеть на корточках — занятие неблагодарное. Бьеренгал по-прежнему жался к стене, готовый защищаться, и я села на пол, подтянув колени к груди. — Ты что устроила, лавине Поднимись и садись на стул. Мне нужно быть на одном уровне с ним. — Пол холодный. «Да правда, что ли? Принесите мне подушечку!» — огрызнулась я. Как ни странно, подушечку и правда принесли. А еще одеяло, миску с водой, миску с молоком и что-то более серьезное съестное для котенка. Из чего я сделала вывод, что его айльверство не безнадежно. Или, по крайней мере, не настолько безнадежно, каким хочет казаться. Бьеренгал к не притронулся, разве что немного попил не сводя настороженного взгляда с меня и с того, кто торчал на уровне выше, после чего отполз обратно к стене. Ближе к обеду еду принесли уже нам, но мне не очень хотелось есть. То ли завтрак был плотным, то ли обстановка не способствовала. Я не представляла, что здесь делают животными и для чего этот кабинет. Можно было спросить у Золтера, но что-то мне подсказывало, что ответ мне не понравится. Поэтому я предпочла молчать, заедая тишину удивительно вкусной булкой. «Тебе надо поесть, Лавиния. Я не хочу». «Я сказал, тебе надо поесть». Золтер поставил поднос прямо передо мной. «Или ты хочешь вернуться к себе?» «Нет, к себе вернуться я не хотела. Поэтому подтянула поднос и стала есть. Суп отдаленно напоминал те, которые мне доводилось пробовать раньше. Густо-черного цвета с какими-то тонкими солеными пластинами, мягкими от воды. Я как раз поднесла очередную ложку ко рту и чуть не подавилась, когда Золтор сел рядом. Скрестив ноги, взялся за свой обед с таким видом, как будто его альварству было не привыкать кушать в зверинце на относительно чистом каменном полу. «Что вы задумали?» — поинтересовалась я, когда обрела дар речи когда у меня закончился суп. То же самое я хотел спросить у тебя. Детеныш напуган, у него погибла мать, ему нужно понять, что ему ничто не угрожает. Сидеть с ним на полу было не то чтобы странно, нет, все-таки странно. Ничего более странного в Аурихейме со мной еще не случалось, пока. И когда он это поймет, ты... Я заберу его с собой. Золтер приподнял брови. Крайне выразительно, надо сказать. Как у него это получилось, я не представляю, потому что раньше величайшим выражением эмоций был повелительский гнев. И тот выражался в черных глазах и клубящейся тьме. Сейчас же на его лице отразилось что-то человеческое, если можно так выразиться. «Ты думаешь, я тебе это позволю? Если вы забрали его или оставили в живых, если позвали меня, чтобы я его вытащила, то да». «Вы мне это позволите!» «Он опасен!» «Даже когда чувствует себя хорошо?» «Нет, когда чувствует себя хорошо, не опасен!» «Значит, я сделаю все, чтобы он был счастлив!» И снова это странное выражение, совершенно не вяжущееся с выражением лица мужчины, который заставил Амалию корчиться от боли. Впрочем, я действительно не знала о нем ровным счетом ничего. И слова Лизея о том, что он принял ее отвергнутую родом и умирающую. Тоже с тем образом не вязались. Почему Лизея умирала? Золтер медленно повернулся ко мне. Она тебе об этом рассказала? В его голосе звучало удивление. Разумеется. Откуда еще? Я могла бы об этом узнать. Он помолчал, но потом все-таки ответил. верис отвергнутых родом Элинари, иногда награждают проклятием. Метка изгнанницы ставится на того, кто разочаровал родителя или мужа, после чего Элинари вынуждают покинуть родные земли. Чем дальше он или она от них удаляются, тем хуже себя чувствуют и в конце концов умирают. Зависит от силы, вложенной в метку магии. Снять ее может только очень сильный Элинари. Пару минут я моргала, пытаясь осознать услышанное. Нет. «В нашем мире тоже изгоняют разочаровавших детей». К слову, в свое время от луиза отказался отец из-за того, что она воспротивилась браку с Винсентом. «Но вы считаете это нормальным?» — спросила я, с трудом сдерживая рвущееся наружу негодование. «Убить собственную дочь только за то, что она воспротивилась вашей воле?» «Начнем с того, что я никого не убивал, Лавиния». Его голос похолодел на несколько оттенков. «Совсем никого!» Я приподняла брови и отвернулась. Понимание было разрушено. А, впрочем, что значит понимание, когда речь заходит о Золтаре? Я слышала, как он поднялся, но не повернулась. Возможно, для меня это было дикостью, но для него, для всех Элинари, это нормально. Брать женщин силой, брать женщин на глазах у всех что не исключают для женщины Элинари тоже нормально. Носить прозрачные наряды, убивать за одно единственное дерзкое слово. Догадываюсь, о чем ты сейчас думаешь. Раздражение, смешанное с плохо сдерживаемой насмешкой, заставило все-таки поднять голову. Золтер стоял в нескольких футах от меня, глаза прищурены, из ноздрей того и гляди глубинной тьма повалит. Неужели? Напомните, я уже спрашивала про чтение мыслей. Мир смертных ничуть не лучше лавинии. Помнишь, что было с женой твоего брата? Леди Луиза Лефер чуть не умерла от заклятия, привязавшего ее к Винсенту. И умерла бы, не вздумай он дозволить ей находиться при нем. Что? Не впутывайте сюда моего брата. Я вскочила, сжимая кулаки. Не он, не случившийся с Луизой не имеют никакого отношения к вам. «Неужели?» Он зло усмехнулся «А что насчет тех женщин, которых мужья награждали заклятием змеи и которых оно убивало в случае несчастливой любви? Причем тут... Сравните его вот с этим!» Он вздернул рукав, обнажая узор. «Элинари награждают подобной связью не только женщину, но и себя». Заклятие змеи было односторонним, а если вспомнить, что творится на ваших балах, о да, не в бальных залах, но в потайных нишах. Далеко ли вы от нас ушли? Элинари, в отличие от людей, не прикрываются благочестивостью. Мы, такие, какие есть, в мире смертных, творится все то же самое. Просто вы, люди, обожаете находить себе оправдание. Благая цель. Большая любовь, предательство, месть. Как по мне, так вы просто скопище лицемеров. Мы кто? ахнула я. Это мы скопище лицемеров. Вы и ты в первую очередь, моя Лавиния. Я не ваша, сообщила я в закрывшуюся дверь, по которой тут же прошла легкая дымка, бросившись к ней Сила дернула за кольцо, но тщетно. Кажется, меня закрыли с помощью магии. Развернувшись, подлетела к столу, схватила первую попавшуюся колбу, собираясь запустить в дверь, когда услышала чавканье. Громкое, сурчанием. Котенок ел. То и дело опасливо поглядывал на меня, но быстро смел подчистую сначала то, что было в одной миске, потом запил молоком. Все это время я не шевелилась. Застыв с колбой в руках, и только когда он отошел к стене, вернул ее на место. Что в ней было, так и не поняла, но, может, и к лучшему, что не бросила. В густой огненной жидкости перекатывались крохотные искрящиеся шарики, а первое правило при работе с незнакомыми зельями — не изучив свойства, не открывая пробку. Осторожно вернулась клянку на место, и себя тоже. «Иди сюда» сказала Бьеренгалу, расстилая покрывала. «Здесь теплее». Котенок не шипел, но смотрел настороженно. И я просто устроилась поудобнее. Внутри еще все кипело после общения с Золтором. Мы — скопище лицемеров. Подумать только. Да, заклятие змеи действительно убивало женщин, которые не хранили верность мужьям. Но это было в темные времена. А в настоящем оно относилось к запрещенным. Между прочим, создал его один идиот, переработавший заклятие верности, с помощью которого маги присягали своим правителям. Если умирал король, умирал и принесший клятву, всевидящий. В эту минуту я осознала, что это заклинание истинной верности, но очень напоминает то, что связывает Золтора и его подданных. Так что, по сути, не так уж он и не прав. В том, что только что сказал. С этой мыслью я решила чуть-чуть прилечь. Позволила магии немного разогреть пространство вокруг. Или много, потому что покрывало от холода спасало относительно. Подложила под голову подушку и стала смотреть в потолок. Он казался невысоким. Камни нависали надо мной тяжестью. чувство запертых в зверинце существ с каждой минутой ощущались все мягче. Где-то капала вода, поэтому я не сразу услышала тихое-тихое шуршание. А когда услышала, улыбнулась и очень медленно повернула голову. Котенок подполз поближе и с независимым видом устроился на пледе рядом со мной.